сам узнал, я не говорил. Это хорошо, наверное, мы поймем друг друга». Но «Вот ты говоришь «жареные».» «Нет, ты не прав. Ваши сотрудники держат бутылки сына Олега, а папа волнуется. Адвоката не допускают, ничего толком не предъявляют. Одни нарушения». «Я так понимаю, он хочет у грамотного человека спросить, что делать в такой ситуации, да?» «Выслушать совет, может быть? Сам что-то посоветовать?» В конце концов, все мы люди, у каждого своя семья есть, свои дети, свои домашние заботы. Почему не обсудить спокойно за столом, оказывая друг другу уважение, да? Что ты скажешь Сандро, уважаемые на эти мои слова? А что? Как бы задумчиво спросил сам у себя турецкий. Возможно, есть смысл обсудить некоторые вопросы с человеком, которому их у меня накопилось за последнее время немало. Вполне возможно». Ну вот видишь, а я что говорил? Нормальные, серьезные мужчины всегда могут понять друг друга. Я бы на вашем месте, Георгий Илларионович, не торопился. Я сказал, что не исключаю подобного разговора, но не уточнил место, где нам с Авдеевым было бы удобнее всего обменяться мнениями по ряду взаимно интересующих нас проблем. А вот это, уважаемый Александр Борисович, не проблема. Место мы назначим любое. «На какое пальцем укажешь? Говори, где хочешь». «Ну, на первый раз у себя в рабочем кабинете, в генеральной прокуратуре». «Не понял», — раздельно произнес Гуги. «А я и предупреждал, не надо торопиться. Всему свое время, в том числе и разговором». «Но это хорошо, что вы, Георгий Ларионович, сами вышли на связь. Не заставили долго разыскивать. У меня к вам тоже имеется просьба. Дело в том, что мне сегодня срочно нужно проконсультироваться по одному банковскому вопросу, касающемуся вашего делового партнера с главным юристом, господином Семихатько. А он, как мне сообщили, вчера в вашем офисе был экстренно вызван господину Удееву. За ним даже машину прислали. С охраной. И с тех пор ни слуху, ни духу» дома тоже ничего определенного сообщить не смогли. я к чему? не могли бы вы для начала устроить мне встречу с ним или это не в ваших силах? возникла пауза. ее четко отметил турецкий. вероятно, гоки быстро соображал, как возразить, как отказать, чтобы не выглядело подозрительным, что соврать, но убедительно и главное, чтобы выглядело максимально правдоподобно, но трудно проверяемо. э. -э, -э, -э, -э Начал тянуть он, чувствуя, что пауза затягивается, а это уже не сулит ничего хорошего. Не уверен. Вернее, совсем не уверен, что вы сможете встретиться с ним в ближайшие несколько дней. Это почему же? Он как раз вчера срочно выехал на Урал по указанию Олега Никифоровича. Я не буду разглашать нашу коммерческую тайну, но так скажу. У нашего банка там возникли некоторые проблемы. Вот Лёва и отправился срочно. Даже семью предупредить не успел. Ай, нехорошо получилось. А я сам его провожал и забыл напомнить. Ну хорошо, сейчас перезвоню, успокою. Значит, вы лично его проводили в путь? Номер вагона не помните? Извини, сейчас. Девятый, да? Нет, кажется, одиннадцатый. Тоже купе. Он один ехал, а тебе зачем? «Вертолет пошлешь?» – пошутил Гоги. «Дороговато вертолет. Ну, неважно, найдем возможность. Главное, что он жив и здоров, и вы, Георгий Ларионович, сейчас мне это подтвердили. А вообще-то он зря поехал. Все нужные ему люди сейчас находятся в Москве или появятся здесь в ближайшие часы». «Ты так много знаешь?» – с спросил Гоги. «Нет, пока мало, но я надеюсь в самом скором времени пополнить свои знания. А его уже передайте, пусть еще он подумает. Я подумаю и решим, как нам быть. Но медлить тоже опасно, как говорится. У визы может срок кончиться, а с просроченными визами случается, никакие деньги не помогают». «Не понял твоей мысли, или это угроза?» – жестко спросил Гоги. «Спроси у своего хозяина, он тебе объяснит» и Турецкий отключился. Прихватив с собой все необходимые для встречи с губернатором материалы и поставив в известность Меркулова о ДТП в Звенигороде и телефонном звонке Георгия Чертхилавы правой руки господина банкира, Александр Борисович отбыл в морг Грязнову, куда оперы должны были уже доставить материалы видеосъемки за прошедшие сутки. Меркулов потребовал было от Александра оставить свое мальчишество и перестать гонять по Москве на «Жигуленке», номер которого давно известен.